Глава 13. Настоящий Рик Душа настоящего Рика долго блуждала в извилинах мозга своего бывшего тела. С момента, как он заключил сделку с высшим существом и лишился тела, он долгое время спал. Ну, либо думал, что спит. Но из-за энергетического всплеска, то ли от заклинания, то ли из-за демона, он очнулся. Очнулся и понял, что лучше бы он не просыпался. А все потому, что он увидел во что превратился окружающий мир его же собственными руками. Страшный демон, которого он призвал в свое тело, может и не понимал, что творил. Может не понимал, что своими обычными действиями он делал кому-то больно. может, Может он просто такой сам по себе? И не стоит вообще лезть к нему, пускай разбирается сам. Когда настоящий Рик почувствовал бывшим телом существо за своей спиной, он, откровенно говоря, чуть не наложил в штаны, если бы мог, разумеется. Затем он резво переключился на глаза, когда его тело ловким движением, точнее подзатыльником, смогло вернуть существо первозданной бездны обратно, на родину. Эти действия дали астральному духу понять, что он больше не будет мешать. Какой был смысл в том, чтобы образумись демона, способного уничтожить все вокруг себя только лишь одним лещом? Им нужно восхищаться, ну и молиться, чтобы он не решил захватить мир. Затем произошел еще один курьезный случай. Он опять очнулся, но уже через некоторое время и опять же из-за силы. Он протер глаза, посмотрел на старика в белом костюме и мысленно ахнул. Затем начал как бы смотреть на бывшее тело чуть издали понял, что оно вот-вот согнется напополам, если не падет на колени. В результате он вмешался и взревел, мешая телу Рика. «Давай, демон, дай леща этому потлатому старику! Мы не можем упасть на колени!» «Эй, идиот!» – мысленно рявнул в ответ демон. «И без тебя разберусь!» Настоящий Рик замолк, но тем не менее где-то в глубине себя прямо требовал, чтобы этот демон растерзал мага. Хотя он также понимал, что еще чуть-чуть, ему тоже настанет крышка. Ведь человека с такой мощью он видел впервые, и теперь точно понимал, что все прошлые проблемы были пустым звуком против этого.